Глава 28 Санни в некотором роде была волшебницей. А как иначе объяснить то, что ванну она мне заделала с какими-то хитрыми травами, приятно пахнущими свежестью и цветами, от которых уже через пять минут я успокоилась? На душе поселилась легкость и уверенность в том, что непременно у меня все будет хорошо. Мягкие массаши шеи и головы, который я так полюбила в исполнении горничной, расслабил окончательно, прогнал все плохие мысли, и я даже могла им сопротивляться, чтобы не пускать обратно. Будущего с Андрой Ревьеном, как и с Нейтом, у меня в любом случае нет, так что чего зря убиваться по-несбыточному. К я позволила себя разукрасить в пух и прах. Насчет пуха в прямом смысле слова. Поверх очередного роскошного платья С тончайшими кружевыми и вышивкой легла накидка из нежного меха неизвестного мне зверька. Цвет чистого неба удивительно шел к моим глазам, отчего они казались ярче и загадочнее. Пышность, которая отдавала предпочтение настоящей леди Ингрид, из моих нарядов ушла, что тоже не могло не радовать. Невысокий каблучок туфель заставил расправить плечи и ровно держать спину. Прическу сани сделала без всяких вывертов но при этом элегантную, что тоже пришлось по душе. Из зеркала на меня уже смотрела не леди из чужого мира, просто похожая на меня, а я сама, со своими предпочтениями и индивидуальностью. Такая же ухоженная и красивая, какой была когда-то. Кажется, даже не то, что в другом мире, а в другой жизни. Все это немного подняло настроение. Перед самым выходом из комнаты Саня сунула мне в руки конверт безо всяких опознавательных надписей. Я вытащила плотный прямоугольник и вчиталась в написанное красивым витиеватым подчерком: Прошу тебя, постарайся не привлекать к себе внимания и не поддаваться на провокации. Позволь мне самому совсем разобраться. А, можно подумать, я собиралась устраивать скандалы? Пускай эта Аманда себе зубаскалит сколько хочется, я вообще тут не при делах никакого отношения ни к ней ни к ее вожделенному лорду не имею единственное что меня действительно интересует это как вернуться домой ужин проходил под звуки скрипки и флейты приглашенных музыкантов зал был щедро украшен живыми цветами переливаясь играли со светом огоньки люстры на стенах светильников заведовал всем целый распорядитель он же назначил мне место снова по правую руку от андре в глазах аманды которая должна была сесть по левую, и я прочла вызов. А в глазах лорда Деррика неприкрытый мужской интерес. И так не по себе сделать от этого липкого взгляда, словно я мылась не несколько часов назад, а несколько недель. Гости все пребывали, сбивались в небольшие компании, отовсюду раздавались шепотки и смешки. Очевидно, почти все тут были знакомы друг с другом. Особенно в глаза бросались четыре одинаковых молодых человека, смотревшихся слегка неуместно на фоне степенных пар среднего возраста. И только позже я поняла сакральный смысл присутствия свободных мужчин. Меня сторонились. Это было особенно заметно на фоне того, как рьяно все кидались выразить почтение прибывшим брату и сестре. Пришлось, чтобы не стоять истуканом, прогуляться по залу, поизучать с независимым видом картины в тяжелых рамках, какие-то бюстики и прочие изыски которыми в изобилии наполнен герцогский дом. «Борон!» Вдруг раздалось справа от меня. Молодой мужчина, подошедший незаметно, смотрел с интересом и долей иронии. «Что, простите?» растерянно переспросила. Смирившись со всеобщим пренебрежением, я оказалась не готовой к простому человеческому общению. Не что, а кто!» поправил с улыбкой незнакомец. «Это Борон!» указал он на картину. Оригинал. Не сомневаюсь. Я ослепительно улыбнулась. Не хватало еще только попасть на незнание местных творцов и классиков. На всякий случай присмотрелась внимательнее к россыпи нарисованных персиков, раскиданных по скатерти с причудливым орнаментом. Художник явный реалист, судя по темным пятнам и помятым бокам фруктов. Про пестициды и ГМО они тут слыхом не слыхали. Счастливчики. Лорд Нейдаррелл. «Лучший друг этого счастливчика». Мужчина кивнул в ту сторону, где стоял Андрей и протянул мне руку для приветствия. Я же поперхнулась воздухом и закашилась, как заправский курильщик. Вздернутая в немом вопросе бровь вернула к действительности, и я подала ладонь в ответ. «И по совместительству, главноуправляющий портальными линиями герцогства, к вашим услугам». «Леди Ингрид...» Тут я замялась и поняла, что совершенно не знаю фамилии своей предшественницы. Неловкость пришлось скрывать за очередной широкой улыбкой. «Просто леди Ингрид?» «Но только для лучшего друга герцога Ломанского». «И главного человека по портальным линиям», добавила я уже про себя, мысленно потирая руки. От подобной удачи я пребывала в чистом восторге, что не могло не отразиться на моем с общении. Он о вас столько рассказывал?» Не уверен, что мне стоит радоваться тому факту, что темой разговоров с собственной невестой Андрей избрал мою скромную персону. Обычно мой друг не столь безнадежен. Не поддаться обаянию настоящего Нейта было попросту невозможно. И вот я уже сама не заметила, как неспешно двигалась под руку с ним по залу. Лорд мастерски рассказывал всякие забавные истории про их с андре юные годы, при этом ни разу не перейдя черту. На нас начали обращать внимание. Кто-то косился, а кто-то и вовсе не стеснялся награждать осуждающими взглядами. Спасибо, что не дал леди Ингрид заскучать, пока я был занят. Рядом с нами вдруг возник Андре. Хотя он выглядел как обычно, чуть потемневшие океаны глаз подсказывали, что не так уж ему по душе пришелся мой Снейтом невинный променад. Что ж, и по делам обманщику. Думаю, я получил гораздо больше удовольствия, чем леди». Белозубый улыбнулся Даррелл, а я чуть было не ахнула вслух. «Вот это я понимаю настоящая великосветская обходительность. Да, о таком лорде у нас каждая вторая мечтает, если не первая. Но почему мне в женихи попался близнец моего мужа, а не его лучший друг? Вот уж к кому точно не придерешься, даже при очень огромном желании». «Что вы, Нейт?» Имя я выделила интонацией. Андре так часто упоминала вас, что мне просто не терпелось с вами наконец познакомиться. Леди Ингрид очень хорошо воспитана, поэтому не воспринимай на свой счет, друг. Андре похлопал дарела по плечу. Прошел к столу. Во время ужина блистала Аманда как темно-зеленым платьем, расшитым золотом, изумрудами в ушах и на шее, так и улыбкой, полной всесильного превосходства. Ясно над кем. Гости, имена которых я даже не старалась запомнить, интересовались буквально всем. От погоды, стоящей на территории Флевалии, до путешествия сюда. Ей отвешивали комплименты, ее слушали и позволяли торжествовать. Я же старалась не отсвечивать. Помню о просьбе Андрей и своих собственных целях, сидела и практически не подавала признаков жизни. Вяло отвечала лорду Дереку, которого зачем-то усадили рядом со мной, хотя с гораздо большим удовольствием я бы предпочла компанию Нейта. Разделывала рыбу на маленькие кусочки и отстраненно вежливо улыбалась. «Могу сказать, эта поездка для меня определенно складывается очень успешно», изрек вдруг братец Аманды, пока та соловьем заливалась и пела дифирамбы герцогу. «Наверное», – рассеянно ответила я. Но лорд Эррек, кажется, был не из тех, кого легко отпугнуть невниманием. Сестра вот-вот заключит удачный союз, ну а я оказался покорен вашей красотой, и теперь, когда вы почти свободны от обязательств, могу себе позволить вступить в борьбу за ваше сердце. Этот красавчик смотрел на меня столь плотоядно и многообещающе, что не будь у меня целого ввоза проблем, и я бы, возможно, и повелась на эти томные медовые глаза и смазливую мордаху. Но мой муж, как оказалось, сделал мне одолжение и подарил иммунитет к таким вот прекрасным юношам. Потому что для того, чтобы поверить во внезапно и так удачно вспыхнувшие чувства родственника Аманды, нужно быть законченной дурой. Хотя ни одни Дереки не чурались сомнительных методов. Судя по количеству холостых гостей на сегодняшнем вечере, Андрей решил сбагрить ненужную невесту кому-нибудь из них. Оттого и подают за столом столь крепкое вино. Оттого и цветет леди Аманда, окруженная повышенным вниманием. Мое сердце навеки отдано тому, кого уже с нами нет! Вздохнула я как можно печальнее и воскресела в памяти образ своего капитана. Вы же не дерзнёте соревноваться с ангелом. и Если и есть ангел среди нас, так это вы. С придыханием заявил этот неказистый пикапер, отчего только потерял в моих глазах. Надо же! такая улетная внешность и такое несоответствующее содержание. Ангелам предназначены небеса, простым смертным, там места нет. Отрезала я, надеясь, что лорд Дерек отвяжется. Однако рассчитывала на его благоразумие я напрасно. Лорд призадумался ненадолго, а потом принялся осыпать меня комплиментами с новой силой. И такие они были все примитивные, что даже обидно сделалось. И немного неловко за Дерека. Вот Нейт или Андре уж точно не говорили бы банальностями. В момент, когда поплывший лорд Дерек принялся лобызать мою руку, которая по причине трапезы оказалась без перчатки, я почти взорвалась. Ощущение чужих скользких губ на коже было не из приятных. Послала предупреждающий яростный взгляд герцогу. И тот сразу же пришел мне на помощь. Отставил приборы, оканчивая ужин, и объявил. А теперь. Лато